Слово «тоже лечит». А может быть, направить к специалисту, к сексологу, к психиатру. Но в любом случае сразу же пригласить жену. Выслушать необходимо обе стороны. Поручить это ему самому? Нет, отношения в семье, видимо, так наколены, что, пожалуй, лучше послать домой медицинскую сестру, попросить жену зайти. Многие, наверное, смотрели фильм «Супружеская жизнь». Одна часть – события с точки зрения женщины, другая – они же с точки зрения мужчины. Помните, как по-разному преломляется все в сознании героев экрана? Так же и здесь – Пришла однажды в консультацию женщина, плачет. Придется разводиться. Стали беседовать с супругами, с каждым отдельно. Она. Муж много работает, часто и по субботам. Столовая закрыта, душа болит, у него же язва. Приготовила блинчики, его любимые, и принесла. Выгнал. Он. Много работаю, часто и по субботам. Столовая закрыта. Плохо, конечно, у меня язва, и все же думаю, ничего, выдержу. Вдруг является, блинчики, видите ли, принесла. Будто я не понимаю, все для того, чтобы проверить, один ли я, нет ли рядом женщины. Конечно, выгнал ее, и снова выгоню. Увы, усилия спасти семью – Тут оказались тщетны. Ваза так раскололась, что и не склеишь. Поздно. Литовские специалисты убеждены, приди супруги к ним вовремя, две трети разводов удалось бы избежать. Конечно, работники консультаций не боги, и мудрые психологи тоже, бывает, расходятся. Но обратить внимание супругов на их слабости здесь могут. Тем более, что сейчас хорошо уже известны наиболее типичные кризисные периоды в жизни семьи. Сразу же после свадьбы молодая семья особенно хрупка в момент создания. После рождения малыша, когда возникает множество новых проблем – как растить будущего гражданина, кому сидеть у колыбели, кому стирать пеленки, и после того, как выросшие дети покидают родительский кров. Но, конечно, гораздо лучше не устранять конфликт, а предотвращать его. Надо так организовать работу, чтобы юноши и девушки получали совет до свадьбы, а потому в Литве Много внимания уделяют будущим молодоженам. Лекция, на которой я была, называется «Для помолвленных». Сидят парами. Несколько юношей пришли одни. Видимо, невесты заняты. Значит, будут слушать за двоих. Сегодня лекцию читает Чесловас Грязицкас. «Ни трибуны, ни конспектов». Грязицкас неторопливо прохаживается перед первым рядом, словно говорит с друзьями, негромко, спокойно. Есть литовская народная песня «Подумала ли ты, уточка, когда тихо плывешь? Подумала ли ты, девица, когда замуж идешь? А вы подумали, знаете, что ждет вас? Нигде люди не общаются так близко и долго, как в семье. А это нелегко. Жизнь без ссор будет зависеть от каждого из вас и от обоих вместе. Это большая ответственность перед обществом, перед будущими детьми. Любовь нестабильна. Сначала она романтическая, когда все в розовом цвете. После свадьбы другая. Вы ближе узнаете друг друга и неожиданно видите недостатки своего избранника. Я думал, она хорошая хозяйка, а она и яичницу пожарить не умеет».